Десятая. Запись не кончилась, но после последнего щелчка последовала задорная ковбойская мелодия. Арина Михайловна выключила магнитофон. Я обернулся. Отодвинув занавеску, михал Михайлович стоял в узком проеме двери. Он все слышал. Он сделал знак, и журналистка двумя взмахами скальпеля освободила руки Ларисы от шелкового шнура. Он стал клоуном. Разминая запястье, Лариса говорила так, будто бы еще шла запись. Когда он вернулся в тот вечер с курсов, он был совершенно уверен, что вернулся из цирка после вечернего представления. Он был совершенно убежден, что живет с сестрой в образе сестры, Она саркастически хмыкнула и двинула босой ногой лежащую на полу подушку. Конечно, была я. Так что, господа хорошие, развяжите доктора. «Но вы же сами, кажется, пытались связать его», — возразил Йоффе. «По крайней мере, когда мы вошли, Вячеслав Викторович был без сознания, а вы вязали ему руки. Разве не так?» «Я брызнула ему в лицо из баллончика», — призналась Лариса. «Но это к делу отношения не имеет. Просто семейная ссора. Он иногда забывается». Голос медсестры стал жестким. Вы же по себе должны знать, каково это — помнить другую жизнь. Когда вы помните себя физиком, это честное слово — ерунда. Позитроны, синхрофазотроны, атомы, ядра атомов — все это мелочи. Вячеслав помнит себя артистом. Он помнит всю свою жизнь, как тяжкий труд на арене цирка, в плену сверкающей рампы. Она взяла из ящика стола сигареты, выключила компьютер, закурина, прошлась по комнате. Поймите, он же через неделю после замены памяти был опять на работе. Он восстанавливал все свои знакомства по фотографиям, голоса по магнитофонным записям. Он практически заново прошел курс психиатрии. Но это не мешает ему по ночам надевать «Клоунский костюм?» — спросила также, закуривая Арина Михайловна. «Это не мешает ему ходить колесом через коридор». «А кому от этого плохо?» — Лариса остановилась перед Ариной, и две зажженные сигареты почти скрестились в воздухе. «Вы же сами, милочка, что делаете? На всю страну ваши репортажи гремят, а он несчастный только по ночам. Тихо, келейно. Так что не вам судить его!» Сделав глубокую затяжку, Арина вставила в магнитофон предыдущую кассету и нажала «плей». Из динамика раздался цирковой марш. «Все верно», — сказала журналистка. «Никакого вреда. Давайте, ребята, развязывайте доктора. Зря мы его так». Когда я вошел вслед за Йоффе в спальню, Вячеслав Викторович лежал на кровати лицом вниз. Побагровевший от напряжения Вольф брючным ремнем стягивал ему ноги. «Пытался меня зарезать», — сказал Вольф, и, повернувшись, продемонстрировал скальпель. «Но у него ничего не получилось. Хилый у нас, доктор-то! Хилый!»